Его разыскивают за три убийства, которые он совершил, а жену — за два убийства. Итальянская полиция сообщила, что это самые опасные террористы из красных бригад. Что же он здесь делает? Ну, в Италии под ним горит земля, а сюда он приехал в поисках денег для бригад. Они с женой очистили три банка в Милане. Он здесь уже около месяца, мы искали их повсюду, но нигде не могли обнаружить и вдруг эти отпечатки. Я остановил машину, и мы оба вылезли из нее. Навстречу нам шли детективы Том Лепский и Макс Якоби. Колдвелл быстро рассказал им, как я напал на след по Ферри и какую проницательность проявил, отправив на экспертизу поднятую из земли зажигалку. «О, ты великий сыщик, Барт», — сказал Лепский с ухмылкой. «Я всегда преклонялся перед Томом, и его мнение для меня было особенно лестно». Колдвелл показал ему и Якобе фотографию. «Оказывается, Барт видел его и даже разговаривал, так что вы с Максом тоже можете натолкнуться на него. Помните, он чертовски опасен». «Да», — хмыкнул Лепский, взглянув на меня. «А ты вооружен?» «Без оружия не хожу». «Если начнется заварушка, прикроешь меня?» «Хорошо, пошли». Оставив Колдвелла и Макса наблюдать за местом швартовки яхт, мы с Лепским пошли по набережной к коммерческим судам. «Давай поговорим с Эллом Барни». Он-то уж все здесь знает. Элл был на своем обычном месте со своей пустой банкой. «Хелло, сказал Лепский, подходя к нему. «Добрый вечер, мистер Лепский!» Маленькие глазки барни беспокойно забегали. «Мы ищем одного парня!» Лепский в двух словах описал по Феди. «Может быть, видел такого?» Я понял, что Лепский взялся за дело не с того конца. Единственный способ, который мог заставить Барни выдать информацию, мне был хорошо известен. Нужно было идти в Нептун, поить его пивом, но Лепский продолжал гнуть свое. «Ну, так ты никого не видел? Вспомни». «О, что-то не припомню. Вся эта шантропа на одно лицо. Он убийца» рявкнул Лепский. Барни сдвинул брови. Понятно, понятно. Он с трудом встал с кнехта. Хочу пить. А когда ты не хочешь, старый матрац, прорычал Том. Барни ничего не ответил и поковылял к Нептуну. Я посмотрел вдоль причала яхты. Там Колдвилл и Якуби разговаривали с группой рыбаков. Джон Джонс был на яхте Хэмилла на своем обычном посту. В тот момент, когда Барни уходил, я увидел, как Джонс поднялся, соскочил с яхты и быстро исчез, смешавшись с толпой. «Надо поговорить с Питом Левински», — сказал Лепски. «Он крутится где-нибудь поблизости». «Пит Левинский, Сердце мое ёкнуло!» Несмотря на беспробудное пьянство, Пит в душе оставался копом. Если бы Лепски начал задавать ему вопросы, он бы мог рассказать ему о моем интересе к Джонсу и тем двум, которых он накануне ночью приводил к себе». У Пита было описание бородача, и он мог дать его Лепски. Случись это и я пропал. Ведь Бородач это Альдо Пуффери. Меня могли обвинить в желании скрыть информацию о преступнике и, что еще хуже, в соучастии. Пит вечно пьянтом, сказал я, не будем тратить на него времени. «Ну, он хоть и пьяница, но в прошлом коп. Для меня это главное». Он остановил одного из проходивших мимо бродяг. «Ты не видел Пита, Эдди?»